ЭПИЛОГ Медяк почесал гладко выбритый подбородок, подтянул пояс, одернул края туники и в десятый раз проверил перевязь етагана. На алом рукаве чернило маленькое пятнышко, и оно сводило с ума. Господин не заметит подобной неряшливости, но... Тайному эмиссару магистрата Симузу Джиридасу легче от этого не становилось. Так бывало всегда. Какая-нибудь маленькая, но вредная деталь непременно портила картину и сводила на нет даже самый триумфальный настрой. Господин любил шутить, что неумеренная педантичность Симуза однажды лишит его рассудка и доведет до катастрофы. Но опыт доказывал, что внимание даже к самым незначительным деталям, наоборот, могло спасти жизнь. И спасало не раз. «Едут!» — тихо оповестил претор и нервно сглотнул. Градоначальник Ладумеса потер виски и содрогнулся. Отчасти Симус сочувствовал этому разряженному чиновнику, впавшему в ужас от предстоящей встречи. Но сейчас было не до него. Откровенно говоря, в данный момент даже магистрату было совершенно начхать на претара, какие бы тайные делишки он ни проворачивал. Посланники эмиссариата приехали вовсе не за ним. «Вижу», — отозвался Симус, наблюдая за облаченными в черные плащи людьми, что продирались сквозь наводнившую утренний город толпу. Всадники, следовавшие во главе процессии, заносили хлысты, зазевавшиеся горожане отшатывались и спешно разбегались по сторонам. Столбы пыли, поднятые сотнями ног, не давали как следует рассмотреть прибывших. «Я сам их встречу!» Претор выдохнул с облегчением и отошел в тень. Его пунцовый лоб покрылся испариной от страха и невыносимой жары. Медяк тут же бросился вниз по лестнице, стараясь не помять тщательно выглаженную тунику. Перепрыгивая сразу через две ступеньки, он преодолел несколько узких пролетов, спустился во внутренний двор и обогнул сад, где Артанна, устроившись на балюстраде галереи и, свесив ноги вниз, пыхтела трубкой, отдавая дань уважения отличному инийскому табаку. Они с медиком почти не разговаривали с момента прибытия в Ладумес. Сотница замкнулась и молча оплакивала свою разбитую судьбу, а он, даже если бы не был постоянно занят перепиской с эмиссариатом, все равно ничем не мог помочь. Да и не хотел. Чертовски устал возиться с Артаной и уже буквально мечтал сдать ее на руки коллегам или другим слугам господина. Пусть дальше разбираются сами, а он, Симус, наконец-то избавится от личины Джерта и Нийца и добьется встречи с Десари. Ваграника оторвалась от созерцания резвившихся в фонтане рыбок и флегматично взмахнула рукой, когда эмиссар красной молнии пронесся мимо нее. «И тебе доброго утра, медяк!» Не получив ответа, Артанна снова устремила взор на рыб. Золотые, ярко-оранжевые, пронзительно-синие все они обладали одним бесспорным преимуществом не болтали на непонятном ей языке. Симус спустился как раз вовремя. Посланники уже преодолели подъем на холм и подъезжали к воротам. Две крытые повозки, три десятка сопровождающих, и эмиссариат снова отрядил больше людей, чем следовало. Он вышел вперед, гадая, кого господин прислал на этот раз когда слуги откинули матерчатые занавеси призванные защищать пассажиров от палящего солнца медяк застыл ощутив как по позвоночнику пробежал холодок господин приехал лично исключительный случай невысокий смуглый человек годившийся жертву в отцы аккуратно спустился провел Петерней по блестящим темным волосам поправил доходившую до щиколоток помятую тунику и лишь затем хмуро взглянул на встречающего. Медяк подобрался и затаил дыхание. Узнав верного слугу, господин добродушно улыбнулся. — Симус, мальчик мой! Он торопливо зашагал к смутившемуся помощнику. Мертвые боги! Я боялся, что уже не увижу тебя!» Медяк поклонился до земли. «Оставь церемонии!» Господин сгреб его в крепкие объятия и, отпустив, покачал головой. «Вижу, мое поручение в конец тебя измотало!» «Лагать не стану!» — сдержанно улыбнулся Симус. Пришлось нелегко. — Пойдем же. Мне не терпится увидеть нашу гостью. Господин жестом приказал сопровождавшим воинам спешиться. — Что скажешь о ней? — Я уже описал ее в письмах, но если вы настаиваете, повторю. Медяк немного помолчал, пытаясь... «Уместить все, что думал о сотнице, в несколько фраз, лишенных бранных слов». «Полагаю, Артана Нартол не совсем та, кого вы ожидали увидеть», — осторожно начал он. «В ней не осталось ничего вагранийского, кроме внешности и скверного характера. Непоследовательная, но целеустремленная». Изобретательно, далеко не глупа, но слишком подвержена эмоциям. Ей не занимать обаяние, без малейших усилий располагает людей к себе, но способна испортить даже самые теплые отношения по глупости или прихоти. На мой взгляд, она слишком легко впадает в крайности, Присущие ей щедрость и забота не умаляют ее склонностей к проявлению чрезмерной жестокости. Броситься спасать тонущего котенка и хладнокровно перерезать глотку тому, кто его топил, вполне в духе госпожи Тол. Пьяница совершенно не умеет отказывать себе в удовольствиях. Живет так, будто впереди целая вечность – Поняв, что его начало заносить, эмиссар кашлянул, стараясь скрыть нервозность. Ее бойцовские навыки я бы охарактеризовал как близкие к впечатляющим. Также Артанна умеет играть на публику и увлекать за собой других, однако искусство интриг для нее все еще недосягаемо, что кажется мне странным, учитывая ее благородное происхождение ко всему прочему ей феноменально везет даже больше чем мне, а это дорогого стоит медяк сделал короткую паузу и понизил голос, но что наиболее важно она в хетуш господин резко остановился ты уверен определенно «Что ж, это ценное и полезное дополнение. Я-то ожидал, что моя выгода закончится на приобретении ее браслета, однако боги продолжают меня удивлять». «Отличная работа, Симус!» Медяк снова поклонился. «Счастлив служить?» «Брось!» — отмахнулся господин. «Мы оба прекрасно знаем, почему ты лезешь вон из кожи, чтобы мне угодить. К слову, ты приехал вовремя и нужен ей». «Все стало хуже». Лицо Симуза вмиг помрачнело. «Насколько?» «Десари перестала ходить». Лекари делают все возможное, но я не знаю, сколько ей осталось. Год, пять или же несколько месяцев — неизвестно. Эмиссар прерывисто вздохнул и спрятал сжатые в кулаки руки за спину, стараясь не показывать господину, что они дрожали. «Вы позволите мне остаться в Сифаресе?» — шепотом спросил он. «Разумеется, тебе всегда найдется занятие в моем доме. Кроме того, я помню о своем обещании. В скором времени ты можешь понадобиться мне в качестве официального представителя. Но я не буду нагружать тебя заботами, пока не прояснится вопрос с Десари. Если... Ее состояние продолжит ухудшаться И лекари окажутся бессильны Я пойму твое желание Провести остаток отведенного богами времени с дочерью «Спасибо!» Медяк снова поклонился, задев локтем ятаган «Ваша щедрость не знает границ!» Господин печально усмехнулся «Мне жаль, девочку» «Больно, когда боги забирают невинных детей, но я не отдам им ее просто так. Если я могу что-то сделать, ты уже сделал больше, чем от тебя ожидали. Теперь просто отведи меня к нашей гости. Она доверяет тебе?» Джертни неопределенно покачал головой. «Несколько раз я спасал ей жизнь, но друзьями мы так и не стали. Жаль. Впрочем, у тебя еще будет время добиться ее расположения, когда таковое мне понадобится». А «Осмелюсь спросить, зачем?» Господин ускорил шаг. «Я бережлив» он слабо улыбнулся одними губами и когда мне в руки попадает оружие тут же начинаю размышлять как могу его использовать артанна слабо управляема напомнил симус предоставь это мне я найду способ заполучить ее преданность все давно придумано но «Пока мне достаточно того, что до нашей гости не доберется данш На лице ими не дрогнул ни единый мускул, однако внутри поднялась волна гнева. Присмотрел себе новый инструмент? Очередную игрушку, которую можно легко превратить в разменную монету? Симус Джерт был предан господину, но лишь из-за Диссари. У него не осталось никого, кроме дочери, и старик охотно этим пользовался, превратив горе в длинный, но крепкий поводок с шипами, перегрызть который было невозможно. Теперь нечто подобное ожидало и Артанну. Медяк не сомневался, что придуманный господином план подействует. Всегда действовал. Внезапно он поймал себя на мысли, что действительно начал сочувствовать в огранейке. Едва освободившись из одного капкана, она тут же попала в другой. Но из этого ей вряд ли удастся выбраться даже с помощью медика. «И все же я настаиваю на том, что Артана еще не готова вам служить» рассуждал Симус, пока они шли через ворота, а затем укрылись в милосердной тени высоких стен. Она потеряла все, но еще не осознала этого окончательно. Не пережила всей боли, не ощутила опустошение, что сопровождает человека, оказавшегося в полном одиночестве. Ей нужно время, чтобы погрузиться в горе с головой, и лишь после того, когда она прочувствует каждую из своих потерь, смирится с утратой и устанет обвинять себя в произошедшем, следует дать ей надежду. Не раньше. Господин остановился и одарил слугу печальной улыбкой. «Ты жесток! С каждым заданием, что я поручаю, в тебе остается все меньше человеческого, все меньше того, что так любила в тебе верение. Медяк выдержал и эту пощечину прямиком из прошлого. Напоминание о долге, который ему никогда не удастся заплатить полностью. Господин мог сколько угодно хвалить и сыпать любезностями, но ни на миг не давал забыть Симузу, кем тот являлся. Так будет продолжаться, пока кто-то из них не умрет. Лишь тогда, быть может, они оба освободятся. Медяк от сросшегося с его плотью чувство вины, а господин от боли утраты. Мертвые боги! Как же им обоим не хватало верений! Артана сидела там же, где эмиссар оставил ее ранним утром пыхтела трубкой, задумчиво водя пальцами по искрящейся воде фонтана. Длинные седые пряди свесились вниз, почти полностью скрыв ее лицо. Но Симус заметил, что глаза ее снова были красными. Казалось, сотницы никогда не надоест оплакивать свою судьбу. Господин шагнул к наемнице и кашлянул, привлекая ее внимание. «Вытри слезы!» «Артанна Нартол, все закончилось. Отныне ты в покое и безопасности!» С радушной улыбкой сказал господин. «Я магистр Эсмий из дома Флавиес, и я предлагаю тебе свою защиту!» «От кого?» Не поднимая головы, Припла отозвалась Вагранейка. «От прошлого!» Ответил магистр и, подойдя ближе, протянул Артане руку. «От Грегора Волтхарда и Заливара Нарданша до тех пор, пока ты сама не решишь им отомстить. Но думать об этом еще рано. Сейчас меня в гораздо большей степени заботит твое здоровье». Собирайся, сотница, я отвезу тебя в Сифарес. А что там? Твой новый дом, милая. Большой и красивый, с видом на горы и море. Восхитительным, смею заверить. В твоем возрасте пора бы перестать скакать по всему материку в поисках приключений. А вместо этого начать наслаждаться жизнью. Другой не дадут. Артана подняла глаза на магистра и задержала взгляд на протянутой ладони. Как будто у меня есть выбор. Устало выдохнула она и приняла его руку. Быть может, вы и правы. Хватит с меня этой пляски на плахе. Когда выдвигаемся? Симус Послюнявил палец и, улучив момент, все же изловчился стереть пятно с рукава.